А просьбы, вроде той, с которой к вам обратился Ригельд, случались и раньше? Нет, это было впервые. Меня это тоже удивило, не скрою, что собой представляет грибу Лондонский уголовник. Мы к нему обращаемся в редких случаях. Кто к нему обращался, кроме вас? Я думаю, Фройбах. Всевдонимы. Я знаю только один — Шнайдель.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 «Достаньте машину и привезите его к восьми часам». «Я не успею к восьми. Его лодочная станция закрывается только в семь. Мы сможем приехать к 9. «Кто Вальдорадо мог знать о звонке Ригельта?»